Глава двадцать Полностью прихожу в себя на краю какого-то поля. Машины рядом нет, место совершенно другое. Не слишком долго. Все еще темно, а значит ночь пока не кончилась. Что с тобой происходит? Матвей внимательно вглядывается в моё лицо. Неужели глаза снова стали черными? Или натворил, чего, пока был не совсем в себе. Потом расскажу, когда сам пойму. Дар экстрактора опять сработал. Что я вытянул на этот раз, ни из кого? Если не из Матвея, он явно почувствовал бы отток эфира, то из хозяина бункера. Отцовская магия была огненной. Не в силах удержать даже украденную часть, я девятилетний пацан сжег собственный дом. Магия Карха другое дело. Она живая, и ей, как и мне, некуда деваться. Более того, ей, походу, комфортно в этом теле. Да, она всегда настороже, всегда готова к захвату. И если мой контроль над телом достаточно ослабнет, тьма вытолкнет меня в глубины сознания, чтобы притворяться мной, как я сейчас притворяюсь Никитой Каменским. Вот только хрен ей масляный. Так, тут другая проблема. Если я не хочу сдохнуть здесь и сейчас... Мне надо избавиться от этой новой силы, вытолкнуть ее прямо сейчас. Отвей, тебе бы это... Отойди подальше!» «А, чего? Куда?» — удивляется он. «Хрен знает. Направо». «Бредишь ты, что ли?» — с досадой спрашивает он. «Слушай, я понял, что у тебя открылся второй дар, но не могу понять, какой. Чем ты нагнул тех охранников в бункере?» «Не сейчас. Тебе надо бежать!» — пытаясь объяснить, но он мотает головой. «Думаешь, ты мне опасен?» — усмехается. «Душить не кидаешься. Когда второй дар открывается, всякой мерещится. Успокойся. Но нам действительно надо идти, можешь?» «Нет!» — выдыхаю я и четко произношу. «Иди сам! Я опасен! Я не контролирую себя!» А кроме того, даже на локтях приподняться не могу. «Нет, Никита, в любом случае нет!» — спокойно говорит он. «Маг-защитник рода — это не просто слова. «Это клятва, видишь?» Задрав рукав, мой камердинер показывает выжженную руну на предплечье. «Так что никуда я не побегу. Тем более что-то со мной сделать ты в таком состоянии вряд ли сумеешь. Но если сдохнем, то вместе». «А можно как-то не сдохнуть?» Качаясь на ослабевших руках, пытаясь встать на четвереньки. Матвей пытается меня поддержать, отталкиваю его руку. Даже если возьмусь, ему объяснять не поверит. Да и не до того мне. Если бы сейчас я мог шутить, сказал бы, что чувствую себя как муравей, сожравший дракона. Но шутить не хочется. «Никита! Пшёл! Прочь!» — рычу я. Тело не моё, чужое. Его бьют судороги, с трудом поднимаясь на ноги. Почему-то знаю, что так надо. Правильно. А руки уже плетут неизвестное мне заклинание. тяжелое, сложное выкачивающие последние ресурсы. И прямо перед нами начинает проявляться в воздухе радужная пленка. Что-то орёт Матвей, с перекошенной рожей глядя на меня, но я его не слышу. Пальцы двигаются сами собой. Кажется, тьма внутри замерла в предвкушении чего-то. Чего? -то. чего? И остановиться я просто не могу. Это сильнее меня. Меня, не красоборха. Вот же дрень. Но мне интересно я завершаю плетение радужная пленка растягивается метров на пятнадцать сейчас она похожа на переливающуюся в свете звезд арку и я наконец понимаю что это разлом все инквизиторские инстинкты обостряются до предела но будто бы отдельно от тела в своей тьме я сейчас не соперник какого хрена ты делаешь долетает до меня рев матвея не глядя знаю На его пальцах сейчас загораются огоньки. Отстраненно думаю, а может ли маг-защитник убить того, кого поклялся защищать? И что руна клятвы сделает самим Матвеем, если он нарушит договор? Земля гудит под ногами. Становится адски холодно. Деревья на опушке гнутся от непонятно откуда взявшегося ветра. От арки к ногам несется поземка, Трава покрывается кристаллами иния. И это в летнюю ночь а потом вдруг раздается какой-то утробный звук. Словно над головой пролетает стонущий дракон. Звук эхом прокатывается по окрестностям. В пленке начинает образовываться пузырь. Он выпячивается наружу, готовый вот-вот лопнуть, и, наконец, рвется. А я без сил падаю на землю. Сквозь разрыв пространства появляется кусок другого мира. Там тоже ночь, поэтому все, что выхватывает глаз, это очертания далеких гор. Больше ничего не успеваю ни разглядеть, ни сделать. На меня накатывает знакомый туман. Клизма шанкры. Какая чудная выдалась ночь. У моей поганки судьбы сегодня точно бессонница. Это химеринг. Давно они виделись. Наверняка этот драный кошак по мне скучал. И вот нашел свою еду. «Отогнать Химеринга магии света некому, но он беспрепятственно окутывает меня собой. Мы катаемся по колкой, ты не траве, и в этом клубке я сам не могу разобрать, где он, а где я. Химеринг тянет из меня эфир. Укусы болезненные, я чувствую лишь пробои на энергетическом уровне. Кот постепенно приобретает плотность. Два метра чешуи, когтей и клыков. Он бьет хвостом, и я едва успеваю увернуться от уже вполне материального жала». «Откатись!» – орёт Матвей. «Кажется, не в первый раз. Мне, наконец, удается выполнить приказ, и в кота тут же влетает огненный шар». химеринг отпрыгивает. Шерсть дымится, опадая кулаками. Но сдаваться зверь не намерен. Оценив ситуацию, он несется на Соболева, выбить из нашего уравнения третьего лишнего и... Снова попадает под огненный удар. Про меня кот тоже не забывает. Хвост то и дело втыкается в землю, заставляя меня уворачиваться». Он машет как когтистой лапой и валит Матвея на землю, но маг огня – это вам не мальчишка со слабым даром иллюзий. Тело Соболева вспыхивает, и Химеринг к визгом отлетает. Пытается подняться, но не может. Хотя насосаться тьмы успел. Его теле циркулирует мой эфир, и потому я чувствую зверя почти так же, как себя. Я еще вижу навешенное на него заклинание, что-то вроде «связующих цепей». «Связь с хозяином?» «Да». «А еще боль». Желание стать сильнее и... Тоска? На какие-то секунды я словно сам становлюсь этим химерингом. Мы едины. А вот эти охватывающие его цепи явно лишние. Рычая, я начинаю отдирать их от него, от нас. и с каждой лопнувшей нитью чужого заклинания чувствую освобождение. Но мы все равно не одни. Здесь есть другой человек. Он приближается к нам, и в его руке шар опасного для нас пламени. Кот чувствует, что сейчас погибнет. «Нет! Нет, Матвей!» – кричу я и делаю рывок к Химерингу. «Он мой! Этот зверь мой! Часть моей магии, часть моей души, и никому не позволено причинять ему боль!» Но огненный смерч уже срывается с пальцев мага-защитника рода Каменских. Я закрываю моего Химеринга с собой. Матвей не успевает остановиться. Огонь жжется, но это мелочь. Хуже другое. Огонь впечатывается в моё тело и... Выталкивает нас с котом в разлом. Конец книги. Текст читал Александр Башков.